Глава 2 в а Восстание. Чтобы не испортить задумку какой-нибудь случайностью, я прибыл в Охотск тайно, не предупредив о визите даже Данилу. Занял излюбленное место на пригорке, где раньше стояла к о р ч м а и наблюдал издали за погрузкой первой партии землепашцев на казенный корабль. Мужики, бабы и несколько детей ни на шаг не отходили от Матвея, сгрудились как цыплята возле курицы, озирались тревожно. Все это им казалось здесь необычным: и корабль, и мореходы, и суровый ландшафт. Особенно их пугало море, которое никогда кажется не бывает приветливым на Охотском берегу. Вместе с переселенцами на святой Петр под конвоем казаков грузились сильные. Эти страха не показывали: ни перед природой, ни перед людьми. Задирали охрану, спорили с моряками, кучковались в сторонке от мужиков. И вдруг от одной из арестанских кучек до меня донеслось смачное польское ругательство. Я сперва вздрогнул, потом порылся немного в памяти и, наконец, улыбнулся. Похоже, на дальневосточном горизонте восходила еще одна историческая фигура, и на эту фигуру я имел определенные виды. Что не говорим, российской истории движут авантюристы. Сколько раз они сотрясали трон, сколько земель прихватили на храпом. Вот и в истории русского флота проходимцы оставили яркий след. Великий Петр, как поговаривают, собирался отправить экспедицию в Мадагаскар, но его фрегаты не смогли покинуть даже Балтийское море. Спустя много лет великая Екатерина попыталась проделать то же самое, но потерпела неудачу. Что не вышло у великих монархов, если не играющий, то с практическим результатом добился сильный авантюрист генерал б е н ь е в с к и й Строго говоря, в генерал он произвел себя самовольно, но мне было без разницы. Я и сам любил пустить пыль в глаза, так что пусть хоть генералиссимусом называется. Вот только как бы приспособить к делу такого колоритного персонажа, его бы энергию д а в н у ж н о е р у с л о Мадагаскар меня не особенно вдохновлял, хотя т р о п и н и н наверное не согласился бы. И даже ликейские острова слишком далеко отстояли от американских вод, а значит и от сферы наших интересов. Другое дело, острова Гавайские, один из форпостов Тихого океана. Когда еще у нас т р о п е н и н ы м дойдут до них руки? Кук наверняка раньше нас на них высадится, закрепит приоритет за британцами, а тут у нас готовый авантюрист, которому по большому счету все равно куда отправляться. Возможно, он пока еще собирается вернуться в Европу, продолжить борьбу, не зная, что дни Барской Конфедерации сочтены, и только потом замыслить покорять дикие острова. Под черепушку к нему не заглянешь. Как бы подсказать нужный курс самозванному генералу. Этот вопрос я вертел в голове так и э д а к наблюдая за исчезающими в море парусами Святого Петра. Мне не требовалось переплывать охотское море вместе с крестьянами и с ы л ь н ы м и чему я был очень рад. особенно когда увидел в чекавинской гавани побитый штормом корабль. одной мачты не хватало, бушприт казался короче обычного, а паруса, где уцелели, висели клочьями. но вроде бы обошлось без погибших. мои крестьяне позеленели от качки и страха, и чуть землю не целовали от радости. они усердно крестились во спасение от ужасной пучины, и невдомек им было, что из одной бури они прямиком попали в другую. Кромку империи вновь л и х о р а д и л а а столица Камчатки напоминала дикий запад и з в е с т е р н о в Стычки между конкурирующими артелями, между казаками и аборигенами здесь частенько выливались в бунты против власти. п р е ж н и е враги на время объединяли усилия, чтобы расквитаться с потерявшим берега начальством, и это, кажется, вошло у б о л ь ш е р е ц к и х в привычку. Во всяком случае, они убивали командиров регулярно, начиная с легендарного первопроходца Атласова. За год до прибытия первой партии землепашцев восставшие жители как раз прикончили очередного казенного начальника и поставили своего выборного. Но и выборный продержался недолго. С материка прибыл следователь полковник з у б р и ц к и й и назначил новое руководство. Ничем не лучше прежнего бунт начал возревать с новой силой. Вдобавок к социальным и политическим потрясениям на полуострове разразилась эпидемия оспы, а как раз накануне прихода казенного судна возникла угроза голода. н е в е д о м ы й природный катаклизм привел к тому, что к и ж у ч которым запасались осенью на всю зиму, не пришел в реки на нерест, а летних запасов других видов рыбы на зиму хватало в обрез. Продовольственные запасы местного населения таили, а нового привоза не ожидалось. Святой Петр с поселенцами и сильными был последним. Запахло еще одним бунтом, и большая группа политических сильных стала тем маслом, что п о д л и в а ю т в огонь. Уводи людей, посоветовал я Дерюгину, подальше от греха. Я показал на карте удобное местечко на восточном берегу, недалеко от бухты, куда мог доставить продовольствие. Надо бы у властей прежде отметиться, возразил Матвей. Помощь попросить. У меня и бумага от губернатора. Потом этот вопрос решим, настаивал я. Сейчас начальством такая ч е х а р д а что все равно без толку разговаривать. Оно тебе наобещает, а его завтра на вилы насадят или в Иркутск отзовут. Получив от меня запас продовольствия, Дерюгин увел свой колхоз вглубь полуострова, в благодатные долины Камчатки, а я задержался. Мне требовалось посеять всходы и нового рода. Мы опередили арестантов и с ы е л ь н ы х на целый день. До б о л ь ш е р е ц к о й в верх по реке их заставили тащить лодки с корабельным снаряжением, которое сняли на зиму, а в городе всех р а с к о н в о и р о в а л и и отпустили на подножный корм. Так здесь поступали всегда, и вовсе не из гуманизма, но желая избавить казну от обременительных трат. с ы л ь н ы е сами искали жилье, сами добывали хлеб, устраиваясь на какую-нибудь работу, а начальство только присматривало за ними. Вот только теперь еды на всех не хватало, и работу даже за одну только кормежку найти удавалось редко. Все это грозило вылиться в походы на итальменские села, в грабежи казенных магазинов и частных лавок. Так бы и случилось, не будь среди сильных целая когорта осужденных забунт ы и з а м ы с л ы переворотов. Вместо банальной драки за жизненные ресурсы и с к у ш ё н н ы е в интригах инсургенты сумели довольно быстро с т о л к о в а т ь с я между собой с прежними сильными кое с кем из начальства, так что заговор созрел быстро. Не хватало только достойного повода, чтобы поднять массы, и пока огонь к запалу не поднесли, мне требовалось найти решение. До сих пор я старался держаться подальше от всякой власти и поэтому появлялся в столице Камчатки редко, даже хлеб сюда поставлял через Данилу. но кое какие знакомцы нашлись и в Большерецке. В основном соратники по старым промысловым делам тех времен, когда я еще пытался подбить на завоевание Америки весь дальневосточный люд. Из подвале выведывал у них про заезжего поляка, про его дружков, собирал информацию, искал подходы. А пока сведения копились, исчезал на день-два, чтобы заняться традиционным северным завозом. сюда я мог вернуться в любой момент. Река, давшая имя городу, из-за теплых ключей и быстрого течения замерзала не раньше декабря. Но в некоторых наших поселениях ближайшие водоемы вставали рано, и мне нужно было закончить дело до крепких морозов. Вскоре один слушок дал зацепку, которая подсказала мне, как правильно разыграть партию. Большерецкий обитал Фидос Холодилов, один из китов промыслового бизнеса и первый на всем полуострове соперник Трапезникова. Вел он дела под стать конкуренту. Работников держал на коротком поводке долгов, по и при первой же возможности отбирал, кормил, чем придется. В общем, драл шкуры с людей и зверей с одинаковым упорством. Ничего удивительного, что зверобои сдавали хозяина с п о т р о х а м и Угробит он нас Федоста, рассказывал за самогоном один из таких бедолаг по имени Васютка. Погонит в море на ш т е л л е р а з е м л ю эту проклятую щу. Да как же он ее сыщет-то? спрашивал я щедро подливая собеседнику поило. По чертежу, что вы купил у Трапезникова, признался зверобой. Тьфу ты, нашел же кому довериться. Там поговаривают, и зверя то нет никакого. Золотишка его манит или еще что, не знаю. Вообще-то Холодилов был прав. К весне с едой станет совсем туго, и до первого завоза, оказенному кораблю для этого следовало сперва дойти до Охотска, а потом вернуться. Наверняка вспыхнет голод и очередной бунт. И раз уж на Камчатке туго со жротвой, то лучше, пока море чистое, увести зверобоев подальше. Во время плавания бунтовать некогда, а пропитание на островах да и в море добыть да легче. Вот только целью похода он выбрал н е з н а к о м ы е уже всем острова, а неведомую землю Стеллера. Видимо, рассудил, что раз она на юге обозначена, то и зима там не столь сурова. Однако не учел Паучина, что идти в неизвестность, даже на юг, без должных припасов и накануне жестоких штормов зверобои не пожелают, а принуждая их, подручные слегка перегнут палку. Две недели спустя все тот же Васютка, но с фенгалом под глазом и п е р е ш и б л е н н о й рукой, с р а д о с т ь ю поведал, как общество о т дало отпор живодеру. Не было такого уговора в море на зиму выходить, сказал он, а не было так и нечего. И что же Фидос? А, махнул з веробой здоровой рукой. Сбежал Верхний о с т р о г а карту бывший его н и п р и с п е ш н и к Вандыш сильным отдал. И что-то там они замышляют вместе. Сильные? Ага. Этот Хрущев и друга н его немец, поляк, поправил я. Может и поляк не стал спорить с веробой. Вот ведь как неожиданно вернулось. Получается, что ключом к интриге может послужить наш давний розыгрыш с к а р т о й Конечно, мы целились фальшивкой в т о а п е з н и к о в а и принесли ему достаточно неприятностей. Холодиловский п о д р у ч н ы й и с ы л ь н ы е про это не знали, на чем и можно было сыграть. Кое-какие исторические сведения, смутно всплывшие в памяти, натолкнули меня на идею. С ней я явился к а в а н т ю р и с т у с т ы ч к и и ссоры возникали то тут, то там, но настоящие беспорядки еще не охватили город. И все же до избушки, куда поселили б е н ь о в с к о г о мне пришлось пробираться окольным путем. Не хватало еще схватить случайный нож под ребра на пороге великих свершений. Сильный сидел за большим столом вместе с местным казаком. Лицо его я помнил, но имя забыл. Оба пили самогон и закусывали чем-то отдаленно напоминающим квашеную капусту. На краю стола лежала стопка бумаг, несколько корабельных приборов. Выглядел исторический персонаж очень молодо. Во всяком случае, моложе, чем я ожидал увидеть. Это было заметно по волосам на лице, которые не приобрели еще жесткости, по чистой коже, так редко встречающейся на фронтире, да и вообще в эту эпоху. Со времен своего контрабандистского прошлого я немного знал польский и сумел выдать приветствие. д ж и н ь добрый, пан ь б е н е в в с к и й я к щ а м а ш д ж и н ь к у ю добже, ответил он. ч и е с т ь ш поляк? Не, али помышлялим. Тут я запнулся, так как язык успел подзабыть и слова подбирал с трудом. Пустое, махнул рукой молодой человек. Говорите на русском и садитесь, черт вас возьми, что вы стоите как казер на параде. Так вы не поляк? Пришел я к неожиданному выводу. с Чего бы это? Я сел, кивнул казаку. Тот, не вставая, снял с полочки над головой глиняную кружку и налив до половины с а м о г о н а п р е д в и н у л ко мне. По глазам казака я догадывался, что он меня узнал и особой радости не испытывал. Но где я его видел и при каких обстоятельствах хоть убей, не мог вспомнить. У меня разговор, сказал я, сделав несколько глотков вонючего п о й л а Но разговор приватный, тета тет. В качестве аргумента я достал из рукава бутылку французского вина и поставил на стол. Выйдешь? – попросил б е н н е в с к и й товарищ. Тот спорить не стал, хотя открыл был о р о т чтобы о чем-то предостеречь. Но махнул рукой, схватил шапку и вышел за д в е р ь Сударь, я уверен, вы долго не усидите в ссылке, предположил я. Здесь стоят не те погоды, каким вы привычны, да и общество обитает неподходящее для европейца. Кто вы такой? резко спросил он. Засомневался, наверняка. Возможно, заподозрил провокацию властей, и теперь раздумывал, пристрелить ли меня из пистолета или прирезать ножом по тихому. Но бутылка вина, как я и рассчитывал, сыграла роль магического артефакта. Местные власти тут кушали все тоже противное п о й л о а французские вина, ближе, чем в Иркутске, с ы с к а т ь было нельзя. Да и туда они попадали крайне редко, не девятнадцатый век на дворе. Так что я просто откупорил бутылку и вопросительно посмотрел на хозяина. Тот пожал плечами и выплеснув на пол остатки самогона, поставил кружку передо мной. Сожалею, верительных грамот у меня при себе нет, сказал я, разливая вино. Скажем так, здесь меня з н а ю т как Иван американца или Ваньку американца, если почему-то недолюбливают. Не слышал, осторожно сказал м е н ь е в с к и й но я не был уверен в его честности. Другие меня зовут Вороном. Ворон? удивился авантюрист. Предводитель инсургентов на севере? Вижу, слухи дошли и до вас. Улыбнулся я, поднимая кружку. Он взял свою и мы выпили без чоканья, тостов и пожеланий. Вы собираетесь выступить? Деловито спросил мятежник. Предлагаете объединить усилия? Нет, мои люди сейчас слишком далеко от Камчатки. Я пришел, чтобы дать вам совет, как бунтовщик бунтовщику, так сказать. Вот как? Он опять начал подозревать подвох. Такой уж они народ эти бунтовщики не доверяют никому. Да, совет, сказал я, как бы задумавшись. Но прежде хочу предупредить, что вон та карта уголок, которую выглядывает из-под кипа бумаг, она фальшивая. Фальшивая? Удивился Беневский, сразу поняв, о какой карте идет речь. Именно, подумав, я налил п о в т о р о й Я почему утверждаю так категорично? Так потому, что сам ее рисовал. В свое время мы с друзьями создали эту фальшивку, чтобы проучить одного жадного купца. Он пару раз перешел нам дорогу, козни строил, убийц п о ц е л а л и мы решили избавиться от него таким вот изящным способом. С помощью карты здесь на Камчатке все б р е д я т этой мифической землей, пояснил я. Так что наша затея увенчалась успехом. м е р з а в е ц потратил немало средств и времени, прежде чем убедился в обмане. Но наш купец не тот человек, который утирается и отступает. Он продал карту товарищу и конкуренту. Холодилову догадался мой собеседник. Точно. А его парни, как я понял, не желая гибнуть в зимнем море, передали карту вам. Правда, ума не приложу, как вы собираетесь убедить их пойти наверную гибель, если как раз этого они и собирались избежать. Вы хотите сказать, никакой земли ш т е л л е р а не существует? Кивнул я. Испанцы в свое время сильно напутали с картами, где-то нарочно, где-то случайно, просто нарисовали земель, чтобы удержать за собой океан. Так что мой вам совет: верните фальшивку х о л о д и л о в у а я дам взамен кое-что получше. Вот как? Именно. Я вытащил из другого рукава сверток и передал ему. Земля на этой карте пусть не такая сказочная, но имеет одно преимущество. Она существует на самом деле. Великолепная россыпь островков на северном тропике. Страна вечного л е т а Я бы рекомендовал средний из них. Он не так велик, как некоторые другие, зато имеет удобную гавань. К чему выклоните? д о Европы вам быстро не добраться. Барская конфедерация обречена, а тут есть земля, где можно устроить любую утопию. Я запнулся, не будучи уверенным, что слово "утопия" было уже известно, а если и было, то имело такое же значение. Но поскольку собеседник не возразил и не уточнил, я продолжил: Эти острова населены добрым народом, который уважает мудрость белого человека, хотя и не прочь им иной располакомиться. Европейцы появляются там крайне редко, если вообще появляются, а зря. Там тучные пастбища и плодородная земля, рощи сандалового дерева и кокосовых пальм, а в бухтах плодятся жемчужные россыпи. Я сделал паузу, чтобы допить вино, а потом изложил замысел. Тамошние вожди враждуют друг с другом уже долгое время. Небольшой отряд вооруженных европейцев во главе с отчаянным командиром мог бы помочь одной из сторон, а взамен получить власть, пусть сперва и неявную. б е н ь о в с к и й кивнул, давая понять, что понял ход моей мысли. Так вот, закончил я, если бы некто пожелал осесть там и привести в цивилизованный порядок местные дела, я бы со временем помог ему припасами, которые невозможно вырастить на пальмах, поставлял бы порох, свинец, оружие. Я замолчал, налил еще вина, выпил. Молчание длилось долго. Зачем это вам? спросил наконец он. Сколько уж раз я слышал подобный вопрос, и всегда приходилось сочинять в ответ небылицы, но бунтовщику я мог сказать правду. Я не люблю империю в той же степени, что и вы, сударь. Только боротся ь с ней не собираюсь. Да нынче это и бесполезно, разве что лет через сто или двести. Но мы-то с вами живем сейчас и сейчас жаждем свободы. А за долгие годы раздумий я пришел к выводу, что лучшая родина — это та, которую создаешь сам своими руками. Сам? Именно. И поощрил он продолжение. Скажем так, я присмотрел себе землю неподалеку от той, что предлагаю вам, и мне было бы приятнее иметь в соседях доброго союзника, нежели д и к а р е й или англичан. Я нарочно упомянул англичан, имея в виду его любовь к французам. в к о н ц е концов, свободной земли пока что хватает на всех, но это продлится не слишком долго. Дерюгин с крестьянским обозом поднялся вверх по реке, перевалил через хребет и ушел в район к востоку от Жупановской сопки. Дорога заняла у отряда больше полутора месяцев, а я перескочил практически мгновенно. Еще со времен войны против Тропезникова мне приглянулась бухточка в северном углу а в а ч и н с к о г о залива. Туда я и перебросил теперь припасы на зиму. Правда, больше часа пришлось добираться до места пешком, а потом еще вдвое дольше искать колонию среди болот и заросших мелким лесом распадков на берегу озера. Мы нарочно выбрали под поселение самый глухой угол, подальше от главной артерии Камчатки двух крупных рек. Начальство, если и озаботится когда-нибудь хлебопашеством, сможет заскакивать сюда с проверкой нечасто и только зимой. Именно на этом моменте строился наш план. Значит так, мужики, обратился Дерюгин к народу, едва тот обустроился семьями в шалашах и в ременках. Вижу, недовольны вы, что на край света попали. Чего ж тут радоваться? – пробурчал один из переселенцев. Край он и есть. Вот что я вам скажу, православные, оптимистично заверил Дерюгин. Будете по моему делать и рот на замке держать. Вытащу вас отсюда. Куда же? Туда, где и пашней хороший вдоволь, и принуждать вас никто не станет. Ни барщины, ни оброка, ни повинности. Одна только воля вольная. Это что же в казаки определишь? предположил кто-то. Нет, не в казаки. Где же она такая земля благодатная прячется? А куда с края света уходит? – вопросил Матвей и сам же ответил: за край, понятно. Мужики таким обещанием вовсе не вдохновились, только затылки чесали. Но выхода-то у них иного не было, кроме как согласиться. А что теперь делать-то прикажешь? Пока за край не шагнули. Как что? Хлеб сеять? Ухмыльнулся Матвей. А зимы для того и прислали вас сюда, бедолаг. Да где же его тут сеять? Чуть не застонали переселенцы. Место гиблое, болото кругом одни, болото до да камень, болото камень до да мерзлота. Вот среди б о л о т и сеять, невозмутимо ответил Дерюгин. И не напрягайтесь особо, пустое занятие, здесь хлеб не растет, только зерно зря погубите. Вот те раз, о задачились мужики. Чудное у тебя барин хозяйство, по что н а с т о в таком разе сюда пригнали? А вы не думайте, пусть генералы думают, у них голова большая. Поковыряйте землю для виду, зерна пару горстей бросьте, да и ладно. А что кушать будем? За это не беспокойтесь, православные. к у ш а н и е я вам раздобуду. Зиму Бог даст, переживете. Мятежникам хватило разума дождаться весны. К этому времени власти сами подготовили корабль к навигации, с в е з л и на него ясачные меха, и только тогда, когда все было готово, с ы л ь н ы е устроили переворот. Как и всякий профессиональный бунтовщик, самозваный генерал позаботился о легитимности выступления. Жителей построили на площади перед главной конторой и, объявив Екатерину узурпатором, заставили принести присягу императору Павлу. б е н ь о в с к и й оказался отличным о ратором. Он не только вдохновил людей, но и снял с них моральную ответственность. Несколько произнесенных фраз и все для толпы поменялось. Теперь они были в своем праве, а мятежником считался тот, кто оказал восстанию сопротивление. Бунт вышел коротким и почти бескровным. Начальника пристрелили, так как он заперся в доме и оказал сопротивление. Других, кто сдался, просто взяли в плен, а кто-то и сам решил, что лучше держаться сильного. Коренное сторожильное население не вмешивалось, к власти мало кто питался чувствия, а повстанцы, и с п о л ь з о в а в политику как дымовую завесу, погрузились на лодки п л о т ы добрались до корабля и под пафосные речи профессионального инсургента отбыли в неизвестном направлении, в неизвестном для многих, но как я надеялся, не для меня.